Я закурил сигарету, я скинулся назад, в шею ощущаю холод каменной спины. Мне было ясно, что положение создавалось припоганое. Кто прислал ее к тебе? Карен? У меня создалось впечатление, что Питер. Питер Рэндл? М да. Он всегда лечил ее. Ты не спросил, кто прислал ее? Обычно Арт был очень осторожен в этом отношении. Нет, она пришла ко мне под конец дня, я был очень уставший, кроме того, она сразу же приступила к делу, Денис она казалась весьма прямая и без фокусов. Выслушав её, я решил, что Питер прислал её, чтобы я разяснил ей, как обстоит дело, потому что совершенно очевидно, обороты было уже слишком поздно. Почему так решил? Он по плечами. И просто взял и решил. Это звучало странно. Я был уверен, что он чего-то недоговаривает. «Тебе присылали кого-нибудь еще из Рэндалловского семейства?» «Что ты хочешь сказать?» «То, что говорю. По-моему, это к делу не относится». «А может, и относится. Да нет же. Тут не может быть никакой связи». «Ладно. Сказал я, зная, что при желании Арт мог быть упрямым. Тогда расскажи мне поподробнее об этой девице. Она произвела на меня приятное впечатление». Арт. хорошенькая, не глупая, очень прямоая, как я уже говорил. Пошла в кабинет, села и выложила всё, швырялась медицинскими терминами вроде аменореи. То я смотрел. Нет. Я предложил им, но она не захотела, она пришла ко мне делать операцию. И когда я отказался, ушла. А она говорила тебе о своих дальнейших планах? Да, ответил арт. По женихине сказала: "Ну что ж, придётся признаться дома, что у меня будет ребёнок". Поэтому ты решил, что она не станет искать других возможностей. Вот именно. Очевидно, она передумала. Очевидно. Как тебе было знать почему?" он рассмеялся. "Ты знаком с её родителями?" «Нет», — ответил я и тут же, поняв, что могу поймать его, спросил, «А ты?» Но арт был не так прост. Он улыбнулся мне понимающей улыбкой, словно отдавая дань быстроте моих реакций, и сказал, «Нет, но я о них слышу». «Что же ты слышал?» В этот момент вернулся сержант и, бряцая ключами, начал оттирать замок. «Время не стекло», — сказал он. «Еще пять минут попросил я». «Время не стекло». «Ты говорил с Бетки?» — спросил Арт. «Да, она держится молодцом. Я позвони ей и скажу, что о тебе можно не беспокоиться. Я взгляну на сержанта, который в ожидании стоял в открытой двери. У полиции нет оснований задерживать тебя. Тебя выпустят сегодня же». Сержант сплюнул на пол. Я пожал Арту руку. «Да, кстати, а где сейчас находится тело?» «Наверное, в мемориалке». пока по всей вероятности теперь уже его отувезли в городскую. Я проверю. Не беспокойтесь ни о чем. Я вышел из камеры, и сержант закерзал на дверь. Он провожал меня молча, и только когда мы оказались в вестибиле, сказал, вас хочет видеть капитан. На табличке, висевшей на облупленной зеленой двери, значилось «Убийство», и под ней на картонной карточке выведена от руки «Капитан» Питерсон. Он оказался мощным, дородным человеком с коротко постыженными, сидеющими волосами и вязкими манерами. Капитан обошел в стол, чтобы поздороваться со мной за руку, и я заметил, что он прикрамывает на правую ногу. Он и не пытался скрыть свою хромату, пожалуй, даже бравировал ею, громко скребя миском по полу. Можно было не сомневаться, что увечья свою Питерсон заработал не в автомобильной катастрофе. Я попытался определить причину хромоты, решил, что, по всей вероятности, это пулевое ранение. Но в эту минуту он протянул свою руку и представился: капитан Питерсон, Джон Беррис. Пожатие было крепким и долгим, но глаза оставались холодными и отчётливыми. Он указал мне на стул. "Сэр, я жд жд сказал, что никогда прежде не видел вас здесь. Я решил с вами познакомиться". Большинство ходатайств по уголовным делам в Бостоне нам известно. «Вы хотите сказать «защитников»?» «Да, конечно», — благодушно согласился он, «защитников». И вопросительно посмотрел на меня. «Какую фирму вы представляете?» «А я не адвокат. Из чего вы взяли, что я адвокат?» «Сержант так понял из ваших слов».